— Как вы узнали про меня и Воронову? — спросил тогда Андрей. — Я видел вас несколько раз вместе в доме кино. Меня удивило, что Наталья Александровна ходит на все просмотры не с мужем, и я поинтересовался, кем является ее спутник. Нашлись любители. Все обо всех знать, они меня и просветили. И знаете, Андрей Константинович, я искренне порадовался, что два человека, которые мне глубоко симпатичны, оказались вместе. Вот я и подумал, раз вы так хорошо к ней относитесь, а я так хорошо отношусь к вам обоим, то просто грех не использовать имеющиеся у меня возможности. Андрей попросил время подумать. С болью вспоминал, как Наташа делилась с ним замыслами и сетовал на то, что никому они не интересны. Никто не ставит ее заявки в план, что сегодня выделяются средства только на документальные фильмы о борьбе с алкоголизмом, перестройке новомышлении, а человеческие чувства никого не интересуют. И решился. Виктор Федорович ни в чем не обманул. Андрею помогли с юридическим и организационным оформлением фирмы Центра медтехника, порекомендовали толкового и опытного бухгалтера, дали координаты людей, с которыми в любое время можно было проконсультироваться по любым вопросам, способствовали установлению контактов с зарубежными фирмами-партнерами, проверяли контрагентов на надежность, а впоследствии, когда предсказание Виктора Федоровича насчет рэкета сбылось, Организовали надежную крышу. С такой поддержкой дело у Ганелина пошло с фантастической скоростью. Прошло не так уж много времени, и он смог профинансировать первый фильм Наташи «Законы стаи», потом второй, что такое хорошо и что такое плохо. За все это время сам Виктор Федорович обратился к Андрею с просьбой только один раз, когда устраивал на работу... бывшую жену своего сына. Они общались регулярно. Мащенко интересовался, нет ли проблем и не нужна ли еще какая помощь. И кроме трудоустройства Вера Алексеевны никогда ни о чем Ганолина не просил. Андрей вырос в России, а не на Марсе, и не верил в чистосердечное благодеяние со стороны незнакомых людей. Он долго выжидал, когда же Мащенко, наконец, откроет карты. и потребует в обмен на помощь и поддержку чего-нибудь криминального, Ганелин с самого начала предполагал, что все это делается не за просто так, не за его прекрасные глаза, но ради того, чтобы помочь Наташе подняться и снять такое кино, какое ей хочется, готов был на любые жертвы. Однако ни Виктор Федорович, ни его супруга, никто бы то ни было от их имени к нему ни с какими требованиями не обращался. Тогда Андрей перебрал список своих пациентов, знакомых и друзей и обнаружил среди них нескольких человек, имеющих доступ к самой разной информации, в том числе и комитетской. Через пару месяцев ему стало понятно, что, скорее всего, его никогда ни о чем не попросят, потому что он сам ни нафиг никому не нужен. Нужна Наталья Воронова, и не только она одна. В ходе реализации политики Горбачева произошли грандиозные кадровые перемены, в результате которых КГБ утратил значительные позиции, позволяющие влиять на умы и души населения, было принято решение выбрать из числа наиболее способных и талантливых деятелей искусства тех, кому целесообразно сегодня оказать помощь, чтобы потом будет такая надобность случиться, в обмен на эту помощь потребует лояльности». Духовные лидеры в нашей стране всегда были людьми искусства, чаще всего литераторами или режиссерами, и надо заранее позаботиться о том, чтобы таких лидеров, пропагандирующих правильные идеи, в нужный момент можно было выдвинуть из проверенных рядов. Помощь тщательно выбранным кандидатам оказывали самыми разными способами, в том числе и тем, которые использовали в случае Ганеллина и Вороновой. Андрей, переварив полученную информацию, подумал о том, что выбор Наташи в качестве объекта финансовой помощи произошел не без помощи Виктора Федоровича Мащенко, а точнее с его подачи. Дальше все сложилось само собой. Либо Наташа была любовницей Мащенко, либо он, работая на КГБ, использовал ее в своих целях, опираясь на ее искреннюю и безоглядную веру в идеалы коммунистического общества. Скорее, второе, нежели первое, — решил Андрей. Он слишком хорошо знал Наталью, чтобы поверить, что она могла вступить в интимные отношения с собственным преподавателем. Нет, не тот характер. Зато о ее идеализме и доверчивости, над которыми она в последние годы открыто насмехалась, он был наслышан от нее же самой. «Значит, он все знал!» В ужасе пробормотала Наташа, выслушав Ганерина. — Кто? — Мащенко, Ну да! — Господи! Я так боялась все эти годы после истории Спрунскина. Сначала я просто переживала, чувствовала себя виноватой, обзывала себя низкой стукачкой, а потом начала бояться, что он всем расскажет про меня. Чем известнее становилось, тем больше боялась. Утешала себя тем, что Мащенко меня не идентифицирует, ведь я сменила фамилию, он меня знал еще Казанцевой, радовалась, когда мне говорили, что я внешне изменилась до невызнаваемости. Ирка, бедная, бросилась меня спасать, познакомила с сыном Мащенко, чтобы подобраться к отцу и выяснить, помнит он меня или нет, а он, оказывается, все эти годы помнил обо мне и не упускал из виду, что же теперь будет, Андрюша. Ничего. пожал плечами Ганелин. — Как-то ничего, как ничего! — закричала она. — Они меня держат про запас. Чтобы использовать, это значит, что в любой момент ко мне могут прийти и потребовать, чтобы я распространял какие-то их политические взгляды, какие-то их идеи, как ты не понимаешь. Они же могут сделать из меня марионетку, и я даже пикнуть не посмею. Не будет этого, Наташенька. В том ведомстве, о котором идет речь, Сидят такие крутые профессионалы, которые тебе и не снились. Если они позволили этой информации выйти за пределы здания, значит, информация потеряла ценность. В противном случае я никогда не узнал бы об этом. Можешь мне поверить, ты им больше не нужна. Иначе твой голос не позволили бы прикрыть, а тебе не дали бы снимать художественные фильмы. Ты думаешь? Наташа с сомнением покачала головой. Уверен. На двести процентов. Она помолчала, обдумывая услышанное. Похоже, Андрей прав. Очень похоже. Ведь с того момента, как она сняла свой второй фильм на его деньги, прошло девять лет. И за девять лет никто не попросил ее отработать за оказанную помощь. Большой срок. Слишком большой, чтобы продолжать бояться. И вообще, сколько можно бояться в конце концов... Сколько можно прятаться от Мащенко Вместо того, чтобы открыто поговорить с ним И выяснить все раз и навсегда. Нельзя быть такой трусихой. Надо иметь мужество поступать, как Иринка. Ни с чем не посчиталась, помчалась в Кемерово, Рассказывать правду про себя и Бахтина, чтобы спасти его репутацию, разрушила этим свою семейную жизнь. Рисковала карьерой, но здесь, слава богу, все обошлось, нравы переменились. Сегодня чем громче скандал вокруг артиста, тем лучше, но ведь она этого не знала, когда садилась в самолет, чтобы лететь в Кемерово. Она сознательно шла на риск.